Хэйди. Сильнее цепей. Глава 1 Госпожа. Погруженная в свои мысли, я распахнула дверь в небольшую кондитерскую за углом моего дома. Привычка заедать стресс была еще с детства. За фигурой слежу, но сейчас мне очень даже не помешала бы пара пирожных для восстановления нервных клеток. Или пара маленьких тортиков. Ладно, больших. то чувство, когда жених за неделю до свадьбы заявляет, что любит твою сестру и переезжает к ней. «Ничего, Полина, прорвёмся. У меня есть я, и мы справимся. А этим двоим флаг в зубы, барабан на голову и палочки в одно место. Просто вычеркнуть их обоих из жизни – вот и всё. Покупала вкусняшки, как в тумане. А когда вышла из кондитерской на улицу, меня ослепил яркий свет. Проморгавшись, я удивлённо застыла, не понимая, где оказалась». Большая светлая комната с мягко светящимися мраморными стенами. Это что же получается? Я двери перепутала и ввалилась в магазинскую подсобку? Шикарное у них тут помещение, однако. Какое счастье, дорогая госпожа!» В комнату вбежал радостный седовласый мужик, одетый в подобие римской тоги. «Это я-то госпожа? У них тут что, тематическая вечеринка проходит, и меня с кем-то спутали? Я не в теме», — отрезала я, разворачиваясь, чтобы уйти. Но дверь исчезла. «Так, стоп! Дверь точно была прямо позади меня, а теперь её нет!» успокоительное не пила, антидепрессанты тоже, грибов не ела, спиртное на дух не переношу, так что глюком взяться неоткуда. Тем не менее, один из этих самых глюков стоял передо мной и восторженно хлопал на меня глазами. «Совершенно здорово!» валился в комнату ещё один радостный тип, тоже седой и в такой же тоге, но повыше ростом. Сканирование завершено. «Родов не было, иммунитет крепкий, устойчивость к аллергенам высокая, репродуктивная система в норме, беременности пока нет. Госпожа, позвольте приветствовать вас на Тимиране». Поклонился он мне. «Псих?» «Мы очень рады вашему прибытию», — заявил первый. «Еще один ненормальный». «Я не играю в эти игры и требую выпустить меня отсюда». Сделала я очень строгое лицо, но старички не прониклись. «Вы только не волнуйтесь, госпожа, но отныне Тимиран — это ваш мир. Будете жить здесь в новом доме, большом, красивом, и владеть рабами, исполняющими любой ваш каприз», — важно пояснил второй. «Но если вы настаиваете, мы можем попытаться отправить вас обратно. Вот только не можем дать гарантии, что конечная точка портала не окажется на орбите вашей планеты», — заявил первый. «Для возврата нужны очень точные координаты, а мы ими не располагаем». Магическая сеть переносит сюда из других миров женских особей, таких, кто легко может адаптироваться на нашей планете и способных оставить потомство. Точка захвата не фиксируется в памяти артефакта. У нас большая проблема с рождаемостью женской популяции: Женщины живут всего 100-200 лет, а мужчины — 600 и больше. Как правило, сеть поставляет нам женщин, которые на своих родных планетах находились на краю гибели за несколько мгновений до смерти. А здесь они получают шанс на новую жизнь. жизнерадостно объяснил его собрат. «Видимо, я тоже ненормальная, потому что поверила ему». «Я тортик купила и умирать не собиралась», — возмущённо воскликнула я. «Да, у меня, конечно, было чувство, что после предательства самых близких мне людей вся жизнь полетела под откос, но о том, чтобы отправиться на тот свет, даже мысли не возникало. Тогда в вашем случае, возможно, произошёл сбой системы», — развёл руками первый. «Но вы не должны расстраиваться, ведь всё, что происходит, — к лучшему». Оптимистично подвёл он итог. «Здесь, на Тимиране, вы почувствуете себя настоящей королевой, а вас будут заботиться, лелеять и на руках носить. Будут драться за возможность угождать вам, выполнять любое ваше желание. Вам здесь понравится, поверьте». «И в чём подвох?» — вскинула я бровь. «На моей планете говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке». «Какая интересная фраза!» — восхитился второй старец. «Но подвоха нет. Сейчас мы наденем на вашу руку вот этот красивый браслет». Ласково, как ребенку начал объяснять он, доставая из бокового кармана Тоги небольшой серебристый ободок. Эта вещь называется ренал, своего рода база данных. Это одновременно ваше удостоверение личности, кошелек с первоначальным капиталом от правительства Тимирана и медицинская карта. Туда же будут заноситься сведения о ваших рабах и брачное свидетельство, если вы захотите выйти замуж, плюс документы на недвижимость. «И, разумеется, данные о ваших будущих детях, которых, как мы надеемся, будет много». «И пенсия на этот браслетик будет капать», — мрачно усмехнулась я, не торопясь протягивать ему свою руку. «Что?» — не понял первый старец. Второй, поймав его недоуменный взгляд, просто молча пожал плечами. «Неважно», — махнула я рукой. «А снимать-то хоть этот браслет можно?» «Конечно, он легко снимается в любой момент», — кивнул высокий. «Просто имейте в виду. что можете носить его где угодно. Он из особо прочного сплава. В воде не портится, в огне не горит, и сломать его невозможно. По крайней мере, случаев неисправности реналов еще не было. Нам надо только знать ваше имя, чтобы прописать его в ренале. Тот, что пониже, достал из кармана плоский серебристый прямоугольник. Я догадалась, что это был своего рода планшет. Или озвучьте любое, какое вам нравится. Начнете жизнь с чистого листа. Только учтите, что функция смены имени не предусмотрена. то имя, что вы сейчас назовёте, останется с вами на всю жизнь. Полина Князева, — сдержанно представилась я. Зафиксировано, — кивнул невысокий, тыкая в свой планшет. Его напарник протянул мне браслет, но я отшатнулась от него назад.